Эпилог. Он поднял на руки обмякшее тело и тихо произнеся нужную формулу, перенёсся к братам Храма Тёмной Луны, запечатав их и всадив в то место домонитовый меч по самую рукоять. Он предотвратил дальнейшее использование этой двери. Он вызвал духа Тёмной Луны и передал ему несколько приказов. Те были мгновенно исполнены, но он не торопился с дальнейшим. Некоторое время он смотрел на ключ. извлеченный из-за пояса молодого варвара, с которым его долго связывала нить судьбы. Затем осторожно спрятал ключ на место, вынул мифриловый клинок и, зная о наказании за свой поступок, перерезал эту нить. Он был готов к жуткой боли, и только поэтому пробыл в сознании достаточно долго, чтобы произнести последнее заклинание, отправив новоявленного готландского героя Йохана Неукротимого на светлую сторону Арканмира, к подножию Соколиного гнезда. Затем он мешком осел на землю, и благословенное забвение, которого он столь долго ждал, сомкнулось над ним, и память его была смыта, как и вся предыдущая жизнь. Чего он и добивался. Теперь он мог насладиться покоем. Бремя судеб и могущества перешло к его созданию, считавшему себя человеком. «Да слышат меня все, кто должен слышать. Высохнут реки слез и смолкнут стена неоплачущих. Войдут в берега реки крови и угаснет пламя ненависти. Ибо пришел новый герой». Ибо ничтожно на власть преисподней. Потеряла владыка ада свой чёрный венец, и тьма отступила к истоку, а свет получил урок смирения и не превозносит свои победы. Ибо осознали властотели, что даже судьбу делают руки смертных, и настал черёд самим смертным понятие это дикси. Я сказал латынь.